«Я предложила это Гонту», — сказала визаж. «Он утверждает, что ни в дом, ни в сад нельзя проникнуть незамеченным. В доме кто-то умрет раньше, чем вы успеете что-либо предпринять. Сегодня вечером». Она повернулась и ушла. Хок и Фишер проводили рыжую колдунью взглядами. «Хорошее начало вечеринки», — пробормотал Хок. «Да», — согласилась Фишер. «Ты заметила?» — задумчиво произнес Хок. «Она не объяснила странное поведение Кэтрин». Да, это интересно. Они переглянулись, пожали плечами и налили себе еще по бокалу. «Кто же такой безрассудный, что нападет на Блэкстоуна в доме Гонта?» Снова спросил Хог. «Конечно, Гонт не самый искусный чародей, с которым я встречался в жизни, но уж в первую десятку он попадет, это на сто Я бы не перебежал ему дорогу, не будь у меня веских оснований». «Правильно, наш потенциальный убийца должен быть чертовски самонадеян. Или глуп» или и то, и другое вместе. Или он располагает такими возможностями, о которых мы не догадываемся. Думаешь, надо поговорить с Блэкстоуном? Еще рано. Что мы скажем? Кроме того, ты же сам убежденно повторял. В этом доме на него вряд ли кто решится напасть. Абсолютной защиты не существует, резко оборвал ее Хог. Возможно, спланированное нападение, приготовленное заранее, а не обычное убийство. Заранее заготовленное заклятие, буркнула Фишер, или отравленная еда, или напиток. Они уставились на свои пустые бокалы. «Нет, это отпадает», – возразила Фишер. Колдунья предупредила. «Кто-то планирует только одно убийство, а не несколько. Да и Гунт наверняка проверил свои угощения. Нет ли там яда? И заклятие, впрочем, тоже». «Надеюсь», – согласился Хог. «Хорошо, яд исключаем. Ну а открытое нападение представляется еще более невероятным. Чтобы добраться до Блэкстоуна, Убийце пришлось бы преодолеть все заклятия Гонта, да еще сразиться с нами. Есть в нашем королевстве несколько профессиональных убийц, но не думаю, чтобы политик городского масштаба их привлек. Нет, скорее всего, при нападении будет использована магия. Но колдунья утверждала, будто дом, защищен охранными заклятиями. Да, Хок разочарованно покачал головой. Это проще простого. Знаешь, Изабель, мне захотелось поразмыслить над чем-нибудь простым и понятным для разнообразия, понимаешь? «Лучше скажи, что делать дальше», прервало его мечтание Фишер. «Постараемся держаться поближе к Блэкстону и следить, чтобы никто не напал на него». «Прекрасная идея», одобрил незаметно подошедший Доримонт. Хок и Фишер холодно взглянули на него, и Дориан про себя отметил их привычное движение. Оба потянулись к своему оружию. На него по коже мурашки побежали. Как политический консультант, Доримонт часто встречался с опасными людьми, Но одного взгляда на Хока вполне достаточно, чтобы понять. Все фантастические рассказы о нем – чистейшая правда. Хок и Фишер опасны. Доримонт вежливо улыбнулся, надеясь, что появление капель пота у него на лбу они объяснят летней жарой. «Разрешите представиться, Грэгхэм Дориман, политический консультант Вильяма». Хок вежливо поклонился. «Я… о, я прекрасно знаю, кто вы», – перебил Доримонт. «Кто в Хейвене не знает капитана Хока и капитана Фишер?» «Наконец-то признали», – проворчала Фишер. Доримонт рассмеялся. «Честные стражи – такая же редкость, как и честные политики. Вот почему я просил Вильяма выбрать именно вас». «Колдунья утверждает, что ему грозит опасность», – сказала Фишер. «И что кто-то собирается его убить сегодня вечером». Доримонт нахмурился. «Я бы не воспринимал слова колдуньи всерьез, капитан Фишер. Она отлично справляется со своей работой» но видит угрозу в каждой тени, упавшей на шефа. «Однако у Блэкстона действительно много врагов», – вмешался Хок. «Разумеется», – согласился Доримонт. «А у кого из политиков их нет? Позиция Вильяма не приносит ему популярности в определенных кругах. Но здесь он в безопасности. Гонт еще раньше рассказывал мне о некоторых своих охранных заклятиях, и я могу заверить вас, что без его ведома даже мышь не проскользнет в этот дом. Поверьте». Сегодня вечером Вильяму абсолютно нечего бояться. «Если только один из гостей не окажется убийцей», – ставила Фишер. Дориман сердито посмотрел на нее. «Капитан Фишер, все гости на сегодняшнем вечере – друзья Вильяма и друзья с большим стажем. Никто из них не заинтересован в смерти советника. Единственные гости, с которыми я не знаком лично, это вы и капитан Хок. Правда, все, что я вас слышал, не дает повода считать вас способными пойти, На политическое убийство. Вы правы, согласился Хок. Плата хорошая, но работа паршивая. Фишер тоже кивнула. Доримант перевел взгляд с нее на Хока, криво усмехнувшись. Капитан Хок, капитан Фишер, на Велима действительно оказывают сильное давление. Его политические противники прибегают ко всему, чтобы его новый биль не приняли как закон. Действительно, ему несколько раз угрожали, но всегда анонимно. Думаю, два последних предупреждения и заставили его быть поосмотрительнее. От вас требуется всего ничего. Быть рядом с советником и не позволять никому приближаться к его персоне до тех пор, пока я не поручусь за этого человека. Понятно? Разумеется, ответил Хок. Мне приходилось работать телохранителем. Прекрасно. Вы знаете, что должны оставаться здесь всю ночь? Конечно, ответила Фишер. У нас не было времени собираться, но, надеюсь, Гонд снабдит нас всем необходимым. Разумеется, заверил Доримонт. Я скажу ему. Зазвонил колокольчик, и Гонт вышел в холл встретить новых гостей. Хокс двинул брови. Почему такой известный чародей сам открывает дверь? У него нет слуг? Гонт никому не доверяет, улыбнулся Доримонт. Боится, что разнюхивают его секреты. Промышленный шпионаж широко распространен среди магов.